Лорд Крикет был человеком неопределенного возраста, и Пола хотелось добавить для точности описания. Сестричка И говорила, что он происходит из потомственной военной семьи, но его внешность никак на это не указывала. При первом взгляде на него мне даже пришло в голову выражение «Оу-херу, оу-шеру» политкорректная «герой или героиня войны». Это несмотря на бритую голову и бородку Гатии. У него было интересное выражение лица, как будто в юности его душа рвалась к свободе и свету, но не сумев пробить броню самообладания и долго, так и застыл вопросительным пузырем, распучив лицо в удивленно недовольную гримасу. Он был одет в темный костюм и белую рубашку с широким галстуком нежнейшего зеленого оттенка. На лацкане его пиджака – Поблескивал маленький круглый значок, похожий на эмалевое изображение Мао Цзэдуна, которые было принято носить в Китае, только вместо председателя Мао с него улыбался Алистер Кроули. Я вряд ли узнала бы британского сатаниста сама, мне это подсказала и Хули. Александр с лордом Крикетом отреагировали друг на друга настороженно. Увидев военную форму, лорд Крикет улыбнулся. Но это была удивительная улыбка. В ней присутствовала еле заметная ирония, которую при всем желании нельзя было не заметить. Сколько столетий, должно быть, подстригали этот газон? Александр при виде лорда Крикета нервно втянул носом воздух, прикрыл глаза и помрачнел, будто вспомнил что-то досадное. Я испугалась, что они поругаются». Но между ними быстро завязался смолток о Ближнем Востоке, шиитском терроризме и нефтяном бизнесе. Вид у меня, наверное, был хмурый, потому что лорд Крикет задал мне классический вопрос. «Почему вы, русские, так мало улыбаетесь? Нам не надо быть настолько конкурентоспособными», — сказала я мрачно. «Все равно мы нация лузеров». Лорд Крикет поднял бровь. «Ну, это вы преувеличиваете», — сказал он. Но мой ответ, похоже, его удовлетворил, и он вернулся к разговору с Александром. Убедившись, что они беседуют на безопасные темы, я стал разбираться с видеопроектором, взятым на прокат в местном бизнес-центре. Было, конечно, что-то нелепое в эзотерической презентации, подготовленной в программе PowerPoint. Но, с другой стороны, вся человеческая эзотерика была такой профанацией, что ее не мог уронить никакой Майкрософт. Пока мы возились техникой, я в очередной раз поддалась искушению привить сестричке И зачатки моральных устоев. «Ты не представляешь себе», — говорила я тихо и быстро, стараясь вместить как можно больше полезной информации в мне секунды, насколько освобождает душу категорический императив Канта. У меня словно крылья выросли, когда я поняла, да-да, только не смейся, что человек может быть для нас не только средством, но и целью. И Хулина хмурилась а затем сказала, «Ты права, вот закончу с Брайаном, плечу в Аргентину на Сафаре. Давно хотелось пострелять с самолета». Но что с ней было делать? Мы никак не могли подключить проектор к ноутбуку. Не желал работать Bluetooth. Я никогда раньше не имела с ним дела. На некоторое время я полностью ушла в технические вопросы и перестала обращать внимание на происходящее в комнате. А когда я, наконец, решила проблему – Лорд Крикет и Александр уже вовсю спорили о ценностях. «Вы серьезно полагаете, — спрашивал лорд Крикет, — что есть способ общественного устройства лучше, чем либеральная демократия? Не надо нам этих либералов. Спасибо. Десять лет мучились. Сейчас только чуть-чуть дух перевели. Я поняла, что пора вмешаться. «Извините», — сказала я, незаметная для лорда Крикета, показывая Александру кулак. «Мне кажется, что вы не понимаете друг друга. Речь идет о чисто лингвистическом недоразумении». «Как так?» – спросил лорд Крикет. «Есть целый ряд звукосочетаний, которые в разных языках означают совершенно разное. Например, русское слово «бог» в английском языке становится «болотом» – «бог». А английское слово «год» в русском языке становится «календарным годом» – Звучание одинаковое, а смысл совершенно различный. Такое бывает и с фамилиями, иногда получается очень смешно. Вот так же за словом «либерал» — это классический кросс-языковой амоним. Скажем, в Америке оно обозначает человека, который выступает за контроль над оружием, за однополые браки, за аборты и больше сочувствует бедным, чем богатым. «А у нас?» — «А у нас?» — перебил Александр. Оно означает бессовестного хорька, который надеется, что ему дадут немного денег, если он будет делать круглые глаза и повторять, что 20 лопающихся от жира паразитов должны и дальше держать всю Россию за яйца из-за того, что в начале так называемой приватизации они торговали цветами в нужном месте. Фу, как грубо, сказала я. Зато правда. А трагедия русского либерализма в том, что денег харьку все равно не дадут. «Почему не дадут?» – спросила я. Раньше жаба душила, сейчас обосрутся, а потом денег не будет. Редко бывает, подумала я, чтобы все три времени так безнадежно, мрачно смыкались в одной сентенции. «Вы за пересмотр результатов приватизации?» — спросил внимательно слушающий лорд Крикет. «А почему бы и нет?» — вмешалась и Хули. Если разобраться, человеческая история за последние 10 тысяч лет есть не что иное, как непрерывный пересмотр результатов приватизации. Вряд ли история кончится из-за того, что несколько человек украли много денег, даже если эти несколько человек наймут себе по три фукуямы каждый. Фукуяма Ф. – автор книги «Конец истории». Сестричка И. любила иногда высказать какую-нибудь радикальную, даже разбойничую мысль. Это шло к ее хищной красоте и сразу зачаровывало будущую жертву. Вот и сейчас я заметила, с каким восхищением уставился на нее Александр. «Именно», — сказал он, — «надо записать, жаль нечем». «А кто такая Фукуяма? Типа гейши?» Примерно сказала Ихули и повернулась так, чтобы Александр увидел ее профиль. В профиль она абсолютно неотразима. «Вот гадина», — подумала я и тебе щала. И все-таки ею нельзя было не восхищаться. Сестричка ей ничего не понимала в российских делах, но инстинктом чувствовала, что сказать, чтобы с первой же попытки надеть мужчине петлю на шею. Александр смотрел на нее, раскрыв рот, и я поняла, его надо срочно спасать. Следовало высказать что-то еще более радикальное. Так что все эти споры о либерализме, сказала я, как бы закрывая тему, просто лингвистический казус. И хоть мы очень уважаем либеральную демократию как принцип, вонять от этих слов в русском языке будет еще лет сто». Александр перевел восхищенный взгляд с Ихули на меня, потом назад на Ихули, потом опять на меня. «У парня просто праздник какой-то, подумала я». «Да-да», — сказал он, — «Насчет слов ты права. Дело ведь не в самой либеральной вывеске. Дело в этих омерзительных оборотнях, которые за ней прячутся. Приезжай такой офшорный кот в Америку, говорит, что он либерал, а угнетенные негры думают, что он за легализацию каннабиса». «Э, «Скажите, вашей профессиональной деятельности не мешает такое эмоциональное отношение к предмету?» спросил лорд Крикет. Александр не почувствовал иронии. «Должны же мы знать, кому крышу даем. Только поймите меня правильно. Я не хочу сказать, что демократия – это плохо. Это хорошо. Плохо, когда ее пытаются использовать жулики и проходимцы. Поэтому демократии надо помогать, чтобы она двигалась в правильном направлении. Так мы считаем». «Это уже не демократия», – сказал лорд Крикет. «Суть демократии именно в том, что ей никто не помогает. А она помогает себе сама». «Никто не помогает?» Это в переводе значит, что мы сидим и смотрим, как нас имеют во все дыры разные бенефициары с двойным подбородком и тройным гражданством. Двадцать лет смотрели. Нам уже планы бантустанов начертили. Русскоговорящий персонал подготовили. Знаем, знаем. Читали инструкции. Вы думаете, мы болты закручивать стали из любви к искусству? Не, ошибаетесь. Просто иначе нас доели бы за три года». «Кто доел?» – удивленно спросил лорд Крикет. «Демократия? Либерализм?» «Демократия? Либерализм?» «Это все слова на вывеске, она правильно сказала. А реальность похожа, извините за выражение, на микрофлору кишечника. У вас на Западе все микробы уравновешивают друг друга. Это веками складывалось. Каждый тихо вырабатывает серый водород и помалкивает». Все настроено, как часы, полный баланс и саморегуляции пищеварения. А сверху корпоративные медиа, которые ежедневно смачивают это свежей слюной. Вот такой организм и называется открытым обществом. Нафиг ему закрываться. Он сам чего хочешь закроет за два вылета. А нам запустили в живот палочку Коха. Еще разобраться надо, кстати, из какой лаборатории. Против которой ни антител не было, ни других микробов, чтобы хоть как-то ее сдержать. И такой понос начался, что 300 миллиардов баксов вытекло, прежде чем мы только понимать начали, в чем дело. И вариантов нам оставили два. Или полностью и навсегда вытечь через эту неустановленную жопу, или долго-долго принимать антибиотики, а потом, осторожно и медленно, начать все заново. Но уже не так. «Ну, с антибиотиками у вас никогда проблем не было», сказал лорд Крикет. «Весь вопрос в том...» «Кто их будет назначать?» «Найдутся люди», — сказал Александр. «И никакого мирового банка или там валютного фонда, который сначала эту палочку Коха прописывают, а потом тазик подставляет. Нам, консультанты, не надо. Проходили уже. Мы отважно взвейтесь над пропастью, покрепче долбанитесь одно, а потом до вас донесутся вежливые аплодисменты мирового сообщества. А может, нам лучше без этих аплодисментов и без пропасти?» Ведь жила Россия своим умом тысячу лет, и неплохо выходила, достаточно на карту мира посмотреть. А теперь нам, значит, пора в правильный котел, потому что кто-то хорошо торганул цветами. Это мы еще посмотрим, кому туда пора. Если кто-то сильно хочет нас переплавить, может оказаться, что мы ему самому поможем расплавиться в черный дым, чем у нас есть, и долго еще будет» и Александр оглушительно стукнул кулаком по столу, так что проектор и ноутбук подскочили. Затем наступила тишина. Стало слышно, как между окном и шторой бьется заблудившаяся муха. Иногда я сама не понимала, что вызывает в моей душе большее смятение. Чудовищный инструмент любви, с которым я имела дело, когда он превращался в волка — или эти дикие, поистине волчьи взгляды на жизнь, которые он высказывал, пока был человеком. Возможно, второе завораживало меня так же, как и я не стал додумать эту мысль до конца. Она была слишком пугающей. Тем более, что завораживаться было нечем. Несмотря на весь свой кажущийся радикализм, он говорил только про следствие и даже не упомянул причину. Верхнюю крысу, занятую чмокающим самосуществованием. Вот почему я так не люблю слово «минет», — подумала я. Вот она, психопатология обыденной жизни. Впрочем, скорее всего, Александр все понимал, но, как и положено оборотню, хитрил. Жить в семейной Аравии и не замечать аппарата можно только за большие деньги, а они у него были. А может, и не хитрил. Ведь я сама все поняла про «Апер Райт» right и их Сосайте», только тогда, когда стала объяснять это в письме сестренке Е. А как работает голова у волка, я пока не знала. Первым в себя пришел лорд Крикет. На его лице отразилась искренняя печаль. Я, конечно, не подумала, что она искренняя, просто мимическое мастерство британского аристократа требовало именно этого слова. Он поглядел на часы и сказал, «Я могу в чем-то понять ваши эмоции, но, если честно...» Мне скучно следить за маршрутом, по которому движется ваш ум. Это такая бесплодная пустыня. Люди проводят в подобных спорах всю жизнь. Потом просто умирают. А что, спросил Александр, есть другие варианты? Есть, сказал лорд Крикет. Поверьте мне на слово, есть. Среди нас живут существа иной природы. Вы, как я понимаю, испытываете к ним серьезный интерес». Так вот, этих омерзительных оборотней, как вы выразились, не занимают пустяки, о которых вы говорите, с таким жаром. И они не прикрываются либеральной вывеской. Тут вы ошиблись. Они вообще не замечают миражей, которые заставляют вас краснеть и молотить кулаком по столу. Александр хмуро опустил голову. «Вряд ли вы даже сумели бы объяснить им, — продолжал лорд Крикет, — что именно вызывает у вас столько желчи. Как сказал Тора, они шагают под звук другого барабана. У них вообще нет идеологии. Но это не значит, что они обделены судьбой. Совсем наоборот. Их существование намного реальнее человеческого. Ведь то, о чем вы сейчас говорили, просто сон. Возьмите газету 50-летней давности и прочтите ее. и глупые буквы, ничтожные амбиции мертвецов, еще не знающих, что они мертвецы. Все это нынешнее... О чем вы так печетесь, ничем не отличается от бурлившего в уах тогда. Разве что поменялся порядок слов в заголовках. Опомнитесь. Александр совсем втянул голову в плечи. Лорд Крикет, оказывается, умел брать живое. Разве вам не интересно узнать, кто эти существа иной природы? Понять, в чем их отличие от людей? Александр окончательно смутился. Интересно, буркнул он. Тогда забудьте всю эту чушь и перейдем к делу. Сегодня я расскажу о том, что скрывается за способностью некоторых людей превращаться в зверя. способностью реальной, а не метафорической. Энфи, все работает. Тогда погаси, пожалуйста, свет.